Несмотря на многочисленные придержки, я должна была признать, что на этот раз хранители устроили всё очень хитро. Фальк настроил хронограф таким образом, что мы прибыли на бал, когда он уже несколько часов шёл полным ходом. Я почувствовала необычайное облегчение, что нам не нужно было дефилировать перед хозяевами бала. Я внутренне страшно боялась церемонеймейстера, который постучал бы своим посохом о пол и громким голосом объявил наши фальшивые имена. или, что еще хуже, правду. Леди и джентльмены. Гидеон де Виллер и Гвиндолин Шефферт – аферисты из 21 века. Обратите внимание, корсет и кринолин сделаны не из китового уса, а из высокотехнологичных волокон. Господа, кстати, прошли в дом через подвал. При этом речь шла о... на этот раз об особенно тёмном экземпляре, таком, что мне, к сожалению, пришлось принять руку Гидеона, иначе моё платье и я не выбрались бы наверх целыми. Только в передней части подвала, где в моей школе отходил ответвление к помещениям медий, на стенах появились факелы, бросающие вокруг себя мерцающий свет. По всей видимости, здесь находились кладовые с припасами, что в виду ужасного холода было весьма практично. Из чистого любопытства я бросила взгляд в одно из примыкающих помещений и остановилась изумленная. Столько еды за один раз я еще никогда не видела. Вероятно, что после бала последует своего рода банкет, потому что на столах и на полу стояли бесчисленные подносы, блюда и огромные чаши, полные самой необыкновенной еды. Многое было необыкновенно искусно сервировано. Покрыто прозрачным своего рода желе, я обнаружила огромное количество готовых мясных блюд, которые, на мой вкус, очень резко пахли. Далее впереди захватывающее дыхание количество изделий с сахаром о различных форм и размерах, и позолоченную фигуру лебедя, которая была сделана потрясающе похожей на живую. «Посмотри, а не охлаждает даже декорации для стола!» – прошептала я. Гдеон потащил меня дальше. Это не декорация, это настоящее лебедь, так называемая бродо для глаз, шепнул он мне. В ответ и почти в тот же момент вздрогнул. А я, должна к сожалению признаться, издала испуганный крик, потому что из тени, позади приблизительно девятнадцатиэтажного торта с венчаящими его двумя золовями мёртвыми, отделилась фигура и бесшумно, обнажив шпагу, шагнула к нам. Это был Ракотчий, правая рука графа, и с таким драматическим выходом он мог бы в любом павильоне ужасов и в любое время зарабатывать деньги. Хриплым голосом он поприветствовал нас.